Когда Хериген снова увидел эту тварь, то непроизвольно сжался. «Спокойно», – убеждал он себя, – «спокойно. Если рука слишком напрягается, можно промазать, а тут каждый выстрел на счету. Второй такой возможности, скорее всего, уже не будет». Вступив на крышу, хищник замер. Огляделся, ища противника, потом пошел в сторону Херригана. Двигался он с трудом и чуть ли не по инерции. Может, он просто ослабел от потери крови, а может, просто задыхался, лишившись шлема. Впрочем, может, статься, сказывалось и то, и другое. Херриген встрепенулся. Проклятая тварь уязвима. Ей больно, и ее надо ранить еще сильнее. Отомстить за Денни, расквитаться за гибель Джерри. Он прицелился, но хищник вдруг обернулся, словно почуяв противника. поднеся к лицу какой-то баллон, он сделал глубокий вдох хериган начал стрелять. Первые три выстрела попали в скафандр, но четвертый угодил в цель, и из раны брызнула зеленая кровь. Яростно вскрикнув, хищник поднял руку, и Херриган увидел складное копье. Он едва успел отклониться. Раздался громкий треск, копье со свистом пронеслось и воткнулось в бак для воды. хериган не колебаясь, выдернул копье. Затем спрятался за шахту и, пригнувшись как можно ниже, осторожно выглянул, прислушиваясь к каждому шороху. Он увидел, что хищник смотрит совсем в другую сторону. Прекрасно осознавая, насколько остры чувства этой твари, Хериген понял, что у него в запасе лишь несколько секунд. Потом его заметят. Держа копье перед собой, он кинулся в атаку. Хищник обернулся, почуяв приближение врага. Сверкнуло двойное лезвие ножа, копье отклонилось. Налетев на хищника, Хериген смог оттолкнуть его назад, к краю крыши. Копье упало. Когтистые лапы обхватили руку Херригена, но хотя силы и были неравны, он продолжал теснить противника рыча, словно разъяренный бык, и в ярости подталкивая врага все ближе к кромке крыши. Хищник потерял равновесие, споткнулся и очутился на самом краю. Херриген громко вскрикнул, почувствовав, как стальные когти впиваются в его тело, враг тащил его за собой. Другой рукой хищник выхватил светящийся диск и попытался метнуть его в херигена, но тот свободной рукой ударил по руке хищника, и диск, едва не задев его голову, застрял в кирпиче, стоявшей рядом трубы. Хериген отчаянно сопротивлялся, цепляясь рукой за кромку крыши. Он старался стряхнуть вцепившегося в него хищника, но могучие когти еще глубже вонзались в тело. Хериген закричал. Он снова попытался заставить врага рожать пальцы, а тот тем временем стремился схватить диск и пустить его в ход. Хищника сильно качало, его зеленая кровь сочилась из ран и тяжелые капли падали вниз на улицу. Одной рукой он держал Херригена, другой тянулся к диску. Баллон болтался на ремешке и он не имел никакой возможности поднести его к лицу. Хериген чувствовал, что враг постепенно слабеет. Лишившись шлема, он начал испытывать приступы удушья. Хериген ощущал, что пальцы его мало-помалу разжимаются. "Ну давай, гадина", мысленно твердил Хериген, стиснув зубы от боли. "Подыхай скорее". Хищник разевал рот словно рыба, вытащенная из воды. Насколько мог судить Хериген, он был уже на последнем издыхании. «Если б только продержаться еще несколько минут и не свалиться через край, ведь падать придется с десятого этажа, да еще на железный забор, сплошь утыканный острыми наконечниками». Хищник смотрел на Херригена, не отрываясь. Его глаза становились все безжизненны. Трудно было понять выражение глаз этой твари. Вот из пасти хлынула зеленая кровь. Хищник зашевелил губами, как бы пытаясь что-то сказать. «Ну что тебе?» – с трудом выдохнул Херриген. И тот ответил голосом Золотого Зуба, убийцы Рамона Веги. «Каюк тебе, парень!» Взмахнув правой рукой, он поднес ее к левой, стискивавшей предплечье Херригена. Затем разжал один палец на левой руке и нажал на кнопку на браслете. Крышка откинулась, и Херриген увидел три маленьких экранчика. Хищник начал очень медленно набирать одним пальцем сигнальный код. Хериген в недоумении следил за его действиями и вдруг вспомнил слова Киза о том, что пришельцы не хотят, чтобы люди добрались до их оружия. «О, Господи!» – прошептал он. Хериген подтянулся к диску, застрявшему в кирпичах. Казалось, еще чуть-чуть, и диск будет у него в руках. Он из последних сил пытался дотянуться до него, а хищник тем временем с трудом продолжал набирать код. Хериген никак не мог дотянуться до диска, Поглядев на браслет, он увидел, что на одном из экранов зажглись какие-то странные значки. Раздался прерывистый писк. Хериген, преодолевая дюйм за дюймом, продолжал приближаться к диску. Его движения мешали боль в руке и тяжесть хищника, который он всеми силами старался преодолеть. Наконец, его пальцы стиснули диск. Херриген потянул его на себя, пытаясь вытащить из трубы. Но диск застрял прочно. Он дернул еще раз, но диск не поддавался. «Если б только завладеть им, но как?» И хериген что было мочи, нажал на него. «О чудо!» Диск ожил, края его засветились. Он громко зашипел, и хериген легко вытащил его из стены. Подняв его над головой, он полоснул хищника по руке, стараясь расчечь при этом панель управления на браслете. Хериген был взвинчен до предела. Ему, как когда-то и Кизу, вдруг показалось, что все происходит в замедленном темпе. Он словно со стороны увидел, как лезвие диска перерезало руку хищника. Время замерло. Хериген вдруг почувствовал неожиданное облегчение и упал на крышу. Хищник рухнул вниз. Он отчаянно выбросил вперед оставшуюся руку, и двойное лезвие боевого ножа впилось в стену здания. Раздался металлический скрежет, брызнул сноп искр, нож оставил две глубокие ложбинки и на мгновение остался в камне. Хищник зацепился за них своими мощными когтями на ногах, стараясь смягчить падение. Нож выскочил из стены, хищника ударило о водосточную трубу, но зацепившись когтями он смог удержаться на ней. Через секунду от его тяжести одна из секций трубы сорвалась и вместе с ним полетела вниз. Отпихнув от себя трубу, хищник с трудом смог зацепиться когтями ноги за оконный проем. Раздался треск, но прежде чем рама вылетела, он успел схватиться рукой за подоконник и оказаться в комнате. Он спустился на пол, ощущая страшное жжение в покалеченной руке. Кровь лилась ручьями. Теперь хищник помышлял не о месте, а лишь о бегстве. Задыхаясь, он встал и, едва удерживаясь на ногах, подумал только об одном. Как бы добраться до корабля?